Глава 45. Хвостатый коэффициент. В дверь, точнее, в косяк, легонько стукнув для проформы, ворвался Чейр. Ощупал меня и дроу взглядом, только что на куски не порезал, и почему-то перестал сверкать глазами. Прикусил губу и задумчиво цокнул языком, что-то для себя решив. «Чего ты такой недовольный? На Кеградес идут враги? Или недовольные, что не идут?» — буркнула я. Разбираться в движении в душе Хвостатого с утра пораньше было банально влом. «Плохо спал, моя княгиня», — коротко ответил Чейр. «Спокоен был ли твой сон?» «Совершенно», — коротко отозвалась я. «Никто над духом не храпел и не толкался. А тебе кто мешал? Вроде как это ты плохие сны насылаешь, а не тебя ими мучают». Кстати, да, я вспомнила об особом питании причудливой сути Рашкири и задним числом согласилась сама с собой. Вчерашнее покушение обернулось для меня недурственной выгодой. Дядюшке семерка работников, мне возросшее почитание от князей, а бонусом от всех пострадавших при взрыве, полное, так сказать, заполнение шкалы сытости для меня». С архетом, конечно, особой нужды в этом не было, но раз само получилось, то и отлично. «Моя власть над кошмарами ни при чем, княгиня. Речь о другом», — поморщился охотник и впился в меня взглядом, словно подозревая в подвохе. «Ну, давай, жарь. Чего у нас плохого?» — кисло спросила я. Особо сердиться не получалось, потому что Аст расчесывал волосы так нежно и бережно, что хотелось мурлыкать, а не материться, как случалось, когда за дело бралась дома я. Чир промолчал, острый язык, не упускающий шанса поддеть меня. Охотник промолчал и промолчал с мрачной задумчивостью. «Спасибо, Аст, закали волосы», — попросила я. Дождалась, пока артефакты заняли свое место и подошла к Решкире. «Я совершенно уверена, что ты знаешь какую-то гадость, и молчишь, и что эта гадость мне не понравится, но говори», — велела я, встав напротив хвостатого и скрестив руки на груди. «Обмен силой, который мы совершили, моя княгиня, раскрываю твою связь якоря с Ивером», — заговорил Чейр, упрямо вздёрнув подбородок и глядя мне в глаза почти со злостью. «Эти узы между вами укрепились, но откатом ударили по-другим». А «Можно конкретнее? Я мысли читать не умею», — насторожилась уже серьёзнее я. «Ты намертво завязала пути проводников на меня и дроу», — выплюнул Чаир. «И чего? Надо развязывать? Какие негативные последствия?» «Мне с этого пути не шагнуть по своей воле. Твои узы не дают». И? Шаг влево, шаг вправо, расстрел? Прыжок на месте расценивается как попытка улететь?» Прибалдела я, пытаюсь сообразить, что хочет донести до меня то ли разозлённый, то ли растерянный Рэшкери. «Воистину», — подвёл итог Чаир, — «эти узы лишили меня и Дроу выбора». «Говори за себя, охотник, мне иного не надо», — надменно объявил Аст. «Я с гордостью приму выбор моей княгине». О чём говорили мужчины, я до конца уяснить не смогла то ещё толком не проснулась, то ли данных не хватало, но обстановка в комнате начала накаляться. «Блин, что вообще происходит?» мысленно почесала я затылок, машинально положив руку на архет. Ответ охотно ринувшегося на помощь артефакта долбанул по затылку с прицельной точностью. Объяснение получилось чёткое и странное, пусть и довольно болезненное. Вмешательство Чейра и Аста, способствующее отладке силы якоря между мной и Ивером, случившееся однажды, закрепило за мужчинами статус постоянного коэффициента в этом загадочном уравнении и закрепило так, что насчет попытки улететь хвостатый не врал. Чтобы якорь для некроманта успешно направлял и перерабатывал силу, поддерживая самого Ивера и бесценный архет, коэффициенты менять категорически не рекомендовалось. Дроу и Решкири решили назначить, не тратя времени на такие пустяки, как согласование сторон, особый акцент на добровольность моими постоянными постельными партнерами в деле экстренного перераспределения избыточной силы, когда надо быстро, а не ждать сутки-другие. Причем наиболее категорично это самое свойство, постоянства прописывалось как раз у мужчин. По итогу, Проблема вскрылась сегодня. Чаир, надумавший отдохнуть после тяжелого денька в компании веселых девочек, банально не смог включиться в процесс отдыха. Не по причине физиологической проблеме с подъемом, а из-за отсутствия интереса. Перебор девочек, как развлечения, больше не интересовал блудливого Решкири от слова совсем, словно тумблером щелкнули. И всю вину за это охотник возложил на меня дураком чер не был и сопоставил всё чётко. Помощь к странные силы, узы и так далее. Не мой торт. явно остался недоволен проведённой коррекцией поведения. И что теперь? Что я могу сделать? А что если в самом деле представить проблему как уравнение? Я и и вер это неудаляемые из формулы величины, но можно ли заменить коэффициенты? Пусть будет нечто «А кто там в пределах досягаемости на всё готов?» «Два эльфа и ещё один дроу. С этим можно работать?» «Можно перебросить эти нити-узы с одного на другого?» «Можно или нельзя?» Архет под ладонью потеплел. Спирали в кристалле взвихрились. Артефакт анализировал мой вопрос и дал ответ. Я медленно выдохнула и констатировала. «Тебя можно заменить, Чейр, Архет?» перекинет связи на одного из теней, только это будет билет в один конец. Калибровка ус и якоря — это сложно. Тогда совпало идеально. Если менять, то пазл из узора удалять безвозвратно, иначе будут проблемы с контролем у всех. Прости, Аст. Тебя вместе с Чаэром из уравнения убрать нельзя. Я уже сказал свое слово, моя княгиня. Я с наслаждением готов служить тебе так, «Как ты повелишь, эту честь и славу я не уступлю без боя», отметил Дроу, «с непередаваемым умиротворением от моего нельзя». «И если будешь выбирать второго, Эрд подойдет, моя княгиня». «Но скажи, нельзя ли заменить двух одним?» «Сейчас проверю». Я прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на артефакте и странной процедуре просчета. «Два было точно можно». «Если бы речь шла о человеке, я бы вызвала его и спрашивала о согласии. Но Дросу, встающий против воли той, кого приравнял к Матроне, нонсенс, уже уяснила. Подчинение вбито на уровне инстинкта. И даже если я в силу земных установок думаю иначе, Дроу есть Дроу, а дядюшке так или иначе помощь нужна. Но можно ли оставить в формуле только один коэффициент, усилив его?» «Нет!» — резкий голос Чейра разорвался средоточенность. Недовольно мигнул Архет. «Теперь что опять не так, хвостатый?» Я нехотя приоткрыла один глаз. Поданный не ко времени, звук сбил начало настройки. «Всё!» — отрезал раздражённый Решкири. «Я не люблю принуждения, но то, что собираешься сделать сейчас ты, княгиня, снова оно!» «Те же яйца, только в профиль», — согласилась я. «И чего?» «Какие варианты? У меня их нет». «Или насильственно образованные узы, или узы насильно разорванные». «Как там статус был в сети?» «Все сложно?» «Вот, в точку. Оно». Чейр замолчал, недобро хмурясь и выдавил. «Мне нужно подумать». «Аст, на тебя двойную связь перебросить можно, только эти узы разорвать будет невозможно вообще?» «Никак». — обратилась я к дросу Благодарю за честь, моя княгиня. Тёмные глаза Дроу воссияли восторгом, как прожекторы с синей подсветкой. Что ж, выбор одного из двух больше не выглядел как проблема. Он даже сложной формулой не выглядел. Один коэффициент удалялся, а ко второму добавлялся множитель. Очень нехороший множитель, который в случае отказа от включения в формулу легко мог помножить дросу на ноль. Но его это не пугало, не заставляло сомневаться и раздумывать. «Значит, и мне незачем множить сущности?» Сожалеть о том, что могло быть, что хотелось и не сбылось, глупо. Чейра — отличный охотник, интриган, блюдущий интересы Кеградеса. Но партнер из того, кто, прежде чем решится последовать зову, пусть не души и сердца, а плоти, начинает расчет, совершенно негодящий. Потому я закрыла глаза, и дала разрешение Архету на переброску связей. Хватит крутить в голове мысль о торте. не мой и точка. То, что в мысленном поле казалось вечностью, за которую бесценный артефакт с ювелирной точностью изменял плетение, в реале заняло не более минуты. «Почему?» — прошипел хвост этой, ощутившая ослабление общей связи, исчезновение пут якоря и дискомфорт от таких изменений. Сколько ни ерепенсия, а тянуть ты его нитями архета ко мне совсем не перестала Потому что искал выгоду и подсчитывал варианты. Честно ответила я, не без скрытого сожаления, покосившись на красноглазого охотника. Все, теперь уже окончательно не мой торт. Прости, Чайр, но когда есть выбор, начинают ли подсчитывать проценты выгоды и убытков или вверяют всего себя без условий, выбора по сути нет тебе нравится арабская покорность цинично согласился охотник не знаю может и нравится не пробовала постаралась сыграть невозмутимость я а если ты про аста то где тут покорность я в упор не вижу хитро завернутые дровские мозги и вбитые на подкорку привычки поведения имеются а покорности мне а он же все делает так, как считает нужным. «Честь и радость служить тебе, моя княгиня!» Очень довольно подтвердил Дроу и склонил голову, помня, как не нравятся мне эти позы на коленях. Он действительно получил то, что желал. Место за левым плечом и на ложе у той, что стоит выше Матрон из пещер Дроу-Сувара, и поднимает его до себя, а не сбивает с ног четким ударом. Регаль Эш не была мягкой но и постоянно злобной, как Матроны, готовой терзать и причинять боль, тоже не была. Она была его княгиней. Все, разговоры о главном и не очень окончены. Можешь пойти пообижаться, Чеир, но не подстилкой, неудобной постельной девочкой для тебя я не буду. Работать с тобой — вечное раздражение, но ну и несомненная польза для Киградеса. Однако ничего личного. Чеир ничего не ответил. Лишь полыхнул алым взглядом, мотнул хвостом и вымылся из комнаты. Ушёл ледрого, оставляя меня с завтраком и кабинетной работой.